Глава 68. «Еще вчера утром я был под городом. Теперь созерцал его сверху. С караванной тропы через восточный перевал. Вид был прекрасный, а для меня еще и последний, по крайней мере, на ближайший год. По мнению большинства горожан, в том числе своих соплеменников, я покидал город победителем» по крайней мере, не проигравшим. На заседании Большого Совета со стороны истинного победителя, начальника стражи, в мой адрес не прозвучало ни одного упрека, а только благодарности. Например, за помощь в уничтожении гнусного убийцы. И вообще мы плечом к плечу защитили горожан от ужасного зла. И никто не знал о вчерашнем разговоре в кабинете господина Лемиаса. Самый противный эльф города оказался самым хитрым, самым сволочь такая. Столько лет притворяться честным прямолинейным служакой, дуболомом и простаком и собирать по крупинкам, по осколочкам самый мощный компромат за всю историю городской стражи. Я сидел в его кабинете и чувствовал себя идиотом, пока этот хитрый змей рассказывал, одним глазом заглядывая в неприметную папочку, сколько у меня в доме рабов, приобретенных вне торга, а значит и без оформления. Какие запрещенные ядовитые растения растут в моей усадьбе, сколько допрошено свидетелей и тайно изъято протоколов из дел давно минувших и самого свежего, когда я приютил на территории клана убийцу, Среди мелких недостойных внимания грешков упоминался и подкуп секретаря стражи. Случайно или нет, в этот момент в кабинет заглянул мерзкий гоблин Хвыч. Кстати, господин Вейн, ничего тебе не должен, как бы невзначай спросил еще более мерзкий эльф, которого я недооценил. Больше ничего, ухмыльнулся Хвыч. Последние 50 золотых я сдал в канцелярию под расписку, как всегда. Пойдет в фонд сирот детей погибших стражников. А я вспомнил, как он совсем недавно выключил у меня аванс: Вот гаденыш! Такие признаки измены надо считывать сразу. Неужели я старею? Пропустить удар сильного, равного противника неприятно, но не унизительно. Увы, хитроумный старикашка, верный начальнику стражи до своих зеленых костей, нанес мне особо обидный удар. По отдельным словам, по намекам и, главное, по своим умозаключениям, я понял, Хвыщ с самого начала был в сговоре с начальником. И, похоже, по инициативе коварного эльфа разыграл комедию с обвинением помощника. Тот же до конца игры не посвящал моего нечистокровного соплеменника в интригу. Каждому вампиру выпадает один и тот же сон. Клыки вонзаются в самую желанную шею, а она оказывается каменной. И вместо сладостного вкуса — хруст поломанных зубов. Именно это я и ощутил в ту минуту, когда почти поверженный враг — оказался хитрым, предусмотрительным победителем. Победителем по праву. Конечно же, мы договорились. Если капитуляцию можно считать договором. Я согласился пообщаться со старейшинами своего клана и убедить их во время Большого Совета полностью одобрить деятельность господина Лимиаса. Судя по единодушию на заседании, за ночь зловредный эльф поговорил по душам не только со мной. Все поблагодарили начальника стражи за работу и заодно расширили его полномочия. Ни одна зараза даже не упомянула о том, что за его спиной больше не стоит мощь эльфийского дома. А ведь еще недавно стервятники только и ждали, когда же нравные глава ушастых снобов дозреет до полноценного изгнания. Многие точили ножи и клыки, и все они разом проглотили горькую пилюлю. «Ну, радует, что не я один так опростоволосился». «Можно утешиться тем, что скользкий ушастый гад оказался по-настоящему серьезным противником. И проиграть ему неприятно, но не позорно Демоны. Лучше бы этот ушастый проныра попытался дать мне в челюсть. Я знал бы, как ему ответить, и еще неизвестно, чем окончился бы поединок. Но... Лично мне Лим рекомендовал проведать родовые владения. Корван Холл». Именно туда я и направлялся, во главе небольшого каравана и вооруженного отряда. Моя власть в клане по-прежнему беспрекословна. Мой помощник не возразит, даже если я останусь до рассвета на этом перевале. Есть время поразмыслить. Да, досадно. В городе начались такие события, и в моем собственном доме не все в порядке. Исчезли все чистокровные чрева, купленные на последнем торгу. «Я сильно подозреваю, что это как-то связано с госпожой Лилией и с тем, что у гоблинов в их пещерах тщательно скрываемый переполох. А я уезжаю и буду получать донесение с опозданием. Я справлюсь, просто это лишние сложности. Но пора в путь. Я непременно вернусь и, наверное, отомщу. Только пойму, что произошло. Как смог обмануть меня этот хитрый эльф? И главное, почему госпожа Лилия выбрала именно его?» И почему не подействовало проклятие? Это было «демоны побери». Это было эффектно. Вот только взгляд. Как она на меня посмотрела? Это было неспортивно, господин вампир. Вы много потеряли в моих глазах. Да, никогда в жизни я не чувствовал себя так. Ну что же, это в своем роде еще один урок. Да, на моих глазах самому коварному эльфу города досталась самая сильная женщина — которая так и не стала моей. Сомнительное утешение предвкушать удивление Лимы и шок его бешеного отца, когда они узнают, что Лилия — чистокровка. Вообще-то чистокровки живут меньше смесок. Можно было бы позлорадствовать, представляя, как скоро господин начальник стражи будет вынужден увидеть старение своей возлюбленной, а потом и оплакивать ее потерю. Но не хочется. Это было не спортивно. Грязного гоблина ей — Теперь эти слова надолго засядут у меня в голове. «Госпожа Лилия, госпожа Лилия...» «Ну какая честность может быть в политических играх? Я еще жить хочу. Но очень жаль. Я не понял вовремя, что в делах личных для вас важно другое. И я рад, что вы не постареете и не умрете так же быстро, как ваши соплеменницы. Да, после пещеры в крови Лилии что-то изменилось, и, предполагаю, ее ждет долгая жизнь». Я достаточно силен, чтобы читать кровь, не прикасаясь к ней устами. Она по-прежнему не маг, но больше и не пустышка. Но хоть кому-то повезло в этом мире. А если как следует поразмыслить, то и мне тоже. Жизнь долгая, случится может много чего. А через год я вернусь. Мы еще встретимся, женщина с цветочным именем и железной душой. Солнце садится. В путь. А я виновата, что эти перворожденные, прямоходящие и остроухие до старости выглядят так, словно им еще в школу ходить и ходить. Ворчала я тихонько себе под нос, пока вся бессовестная компания домочадцев угорала надо мной так, что Иги подавился лимонадом и теперь пускал носом пузыри, пока бабушка му хлопала его по спине. Ничего, пусть веселятся. А то они тут за время моего отсутствия нарыдались и чуть с ума не сошли от беспокойства. И сама деточка тоже сидела в кресле напротив, сотрясаясь от беззвучного смеха. Но ей ладно, простительно. Такое долгое и сильное напряжение надо сбрасывать. Я вообще представить себе боюсь, сколько лет несчастная прожила под прессом эльфийской козлятины, чтоб у него все зубы выпали, а один для боли остался. Дурдом, честное слово, а не другой мир. Сначала обиженные привидения, потом обвал, потом... Ладно, хоть от магии избавилась. Она исчезла вместе с полоумной мстительницей. Не надо мне таких подарков. Кому много дано, с того много и спросится. Это же искушение, какого я даже врагу не пожелаю. Ляпну сгоряча, например, тому козлу, чтобы один зуб остался. Так и будет. И лечи его потом. Не знаю, правда, только ли я оказалась без магии или весь мир. То есть те, кто до сего дня колдовал и дальше колдуют — Но проход на землю теперь закрыт, и чистой крови взять негде. Так что вполне возможно, пара-тройка поколений, и волшебники останутся только в сказках. Ну и ничего страшного на самом деле. Живут же люди на земле без всякого колдовства. Неплохо справляются. Здешний народ, думаю, не хуже и не глупее, потихоньку разовьётся и пойдет по пути цивилизации. Тем более, если волшебство будет исчезать постепенно, смогут подобрать ему замену. Не дураки же местные, и грамотеи у них есть, и просто хорошо соображающие индивидуумы. Стоматологию я вон лично буду поднимать. До высот цивилизации. Может, еще какие-нибудь смежные направления. Гигиену, например. И вообще оно к лучшему. А то все, кому не лень, проклятиями разбрасываются. Да я там в кабинете чуть не прибила этого козла, эльфийского. Как сдержалась, сама не знаю. Но у Лима и у его, блин, матери такие лица были, будто они не видят друг друга. Короче, важнее было спасать, чем гвоздить распроклятого проклинальщика стулом по голове. Я не знаю, как я это сделала. Может, у них тут, как в магии Вуду, если заколдованный не верит в Ахалай-Махалай, то плевать он хотел на булавки в кукле. Вот я пошла и обняла бедную де... женщину, послав все эти магические ритуалы в одно место. И все вдруг поняли про «а что, так можно было?» И оказалось, что можно. И никакого волшебства, одно голое самовнушение. Бр, как вспомню. Главное, все так хорошо шло. Из пещеры выбрались. Эльф меня на руках так и тащил, да и вообще вёл себя. Отлично он себя вел. мне понравилось как мужчина. А когда ехали уже на телеге, прижал к себе и спросил тихо, чтобы вампир не слышал. «Выйдешь за меня?» «Что, вот так сразу?» — тоже шепотом поинтересовалась я, не зная, радоваться или на всякий случай испугаться. «Да. Я только пару дел улажу и сразу в храм. Тебе какой больше нравится?» «Ну, ты спросил, понятия не имею». «А ты уже уверен, что я соглашусь?» А ты не согласна? Тву на тебя. Сам выбирай, мне все равно, в каком храме. Но работу не брошу, и семью, спохватилась я. Лем тихо засмеялся и поцеловал меня в макушку. Я и не рассчитывал. А, ну тогда да, тем более все равно, какой храм, если вообще нужен какой-то, хмыкнула я. И больше мы о свадьбе не разговаривали. Ну потому что и так все понятно. Было понятно, пока в башню стражи не примчался папаша, моего эльфа. И вот тут я допетрила, что за дела собирался улаживать Лемиас, только не успел. Благодаря вампиру поганец настучал. пакосник Зачем? Неужели просто из любви к искусству? Не любви к начальнику стражи? Или он настолько хотел меня? М -м Верится с трудом. В любом случае, облом ему по всем фронтам. Я, кстати, даже испугаться не успела, что Лим выберет не меня. И никакой обиды не почувствовала из-за того, что он ненадолго впал в ступор и заколебался. Ничего себе выбор, не женись или я убью твою... Ну, я думала, сестренку, даже, может, дочку, они похожи. а не похоже. А оказалась мать. То есть я взяла и забрала себе будущую свекровь. Ещё и деточка ее называла всю дорогу. Оригинально. Но я не жалею. Меня все устраивает. Да и она не обижается. Только вот господин начальник стражи чего-то заработался. Прислал записку, чтобы не беспокоилась. Он постарается уладить все проблемы как можно быстрее и прибудет обязательно. Вместе с запиской приехал огромный букет белых лилий и коробочка с кольцом. Там бриллиант был такого размера, что я даже хмыкнула про себя. Это чтобы я не сомневалась и не сбежала, что ли? В смысле, с таким булыжником на руке точно далеко не убежишь. Ну а через сутки и сам явился. Усталый, серый от недосыпа, голодный. И такой довольный, словно ему тишина, горшок сливок уступила, и он нализался от души, как кошак. «Я все уладил. Едем в храм», — с порога заявил этот ненормальный. «Немедленно». А я что? В храм так в храм. Что я замужем не была? Нашел чем пугать.